Глава пятая. Ницшест я узнал сразу, и даже на мгновение успел подумать, что на столе перед Дельвигом лежит тот же самый, что его преподобие спалил на моих глазах. Но таких чудес не бывает в этом мире, и чужое темное колдовство не восстало из пепла. Да и череп оказался другой, вытянутый и заостренный. Похоже, птичий. Впрочем, уродливая игрушка меня интересовало мало. Её наверняка сделал тот же самый неизвестный мне заклинатель и с теми же самыми целями. А вот к людям в зале определённо стоило присмотреться. Парочка оказалась колоритная. Я ожидал увидеть ещё нескольких георгиевских капиланов солдат или офицеров с пурпурными погонами или кого-нибудь из полицейских чинов. Но оба гостя Дельвига были одеты в штатское, да и не слишком-то напоминали служивых. Первый чуть смуглый черноволосый мужчина с залысинами. Я уже понемногу привыкал к полумраку и все же пока не мог даже предположить, сколько ему лет. То ли 30 с небольшим, то ли хорошо за 50. В неброской внешности явно проглядывало что-то южное, кавказское, хоть и разбавленное изрядным количеством местных кровей. Незнакомец унаследовал от кого-то из предков внушительных размеров нос с горбинкой и густые брови, почти сросшиеся над переносицей. Близко посаженные глаза оказались не карими, как я ожидал, а скорее серыми, стальными. Да и взгляд был под стать: внимательный и цепкий. Не сердитый, но какой-то настороженный и колючий, будто его обладатель ничуть не обрадовался моему появлению, даже наоборот. А может, всегда смотрел так? Незнакомец всем своим обликом изрядно напоминал какую-то хищную птицу, а строгий костюм лишь усиливал впечатление в цветах пламени камина превращаясь в тёмное оперение. «Князь Виктор Давидович Геловани, статский советник», — представил его Дельвик. «А это?» «Вольский, Пётр Николаевич». Второй гость не стал дожидаться и сам вскочил с дивана, схватил мою ладонь обеими руками и принялся трясти так, будто всерьёз собирался оторвать. Это казалось настолько странным и неуместным, что я даже успел засомневаться, не пытается ли уважаемый Петр Николаевич так странно пошутить. Но нет, он, похоже, был немыслим и серьезен. Впрочем, улыбку вызывал даже сам его вид. Угловатый, худощавый и неуклюжий, в светлом плащении по размеру и мокрой твидовой шляпе с обвисшими краями, которую Вольский так и не снял, хоть и находился в помещении. На вид ему было не так уж много лет, где-то шестьдесят с хвостиком, но мне почему-то сразу захотелось назвать его старичком. Не стариком, а именно старичком, то ли из-за седой всклокоченной бородки, то ли из-за слегка запотевшего пенсне на носу, за которым подслеповатые болотного цвета глаза оказались втрое больше, а может из-за землистого оттенка кожи на лбу и щеках. Вольский выглядел так, будто изрядно устал или уже давно страдал от какой-то хронической болезни. Но если неведомая и вытянула из бедняги силы с остатками молодости, то жизнерадостности уж точно не лишила. Двигался старичок весьма и весьма бодро, хоть из грации деревянной куклы, да и улыбался так, словно прямо сейчас наблюдал перед собой что-то до неприличия забавное. В общем, был абсолютной противоположностью первого гостя Дельвига, строгого и молчаливого. И в манерах, и в самой внешности Вольского имелось что-то гротескное, словно он отчаянно пародировал сам себя, почти превращаясь в откровенно комедийного персонажа. На мгновение даже показалось, что я уже видел кого-то похожего. То ли на киноэкране в какой-нибудь старой комедии, то ли на карикатурах начала XX века, а может и вовсе в мультфильме что-то вроде слегка сумасшедшего ученого, только не обаятельного в своем гениальном безумии Дока эмита Брауна, а скорее улыбчивого и добродушного Айболита. И ощущение меня, похоже, не обмануло. Сибирский императорский университет, профессор историко-филологического факультета, отставной, троторил Вольский. Известный на всю нашу необъятную страну собиратель легенд и фольклора, автор превеликого множества книг и статей в журналах, «Также имею честь быть близким знакомцем его превосходительства». Петра Николаевича попросили… попросили оказать помощь Виктору Давидовичу. Дельвик снова указал на гелование, и он любезно согласился. «Ну как же, как можно отказать, если сам градоначальник обратился лично?» «Дескать, никто, кроме вас, милостивый государь, ровным счетом ничего не смыслит в подобном. И если уж Отечеству непременно нужны мои особые познания», Вольский явно собирался рассказать все сам, а не слушать других. К тому же Парголовская мыза весной чудо как хороша. Даже если погода выдалась дурная, сложно отказать себе в небольшой прогулке перед завтраком. Только я, признаться, задумался и бродил куда дольше, чем следовало. Только вошел, видите, Вольский виновато улыбнулся и демонстративно подергал себя за отвороты плаща. Как раз аккурат перед вами, уважаемый Волков. Его благородие Владимир Волков, учащийся 6 Петербургской гимназии и мой протеже. И раз уж мы все теперь знакомы, могу ли я попросить вас, любезный Петр Николаевич, перейти, наконец, к делу? Дельвига явно уже успел изрядно утомить словоохотливый старикашка, которого ему, похоже, прислали в нагрузку с чинушей из неведомо какого ведомства. Да и сам Геловань едва ли был в восторге от подобного, скажем так, напарника и коллеги. Но виду, конечно же, не подавал. Его сиятельство с самого начала разговора не только не проронил ни слова, но и, казалось, даже не двигался. И если бы невнимательный взгляд, неторопливо скользящий от меня к уродливой штуковине на столе, его и вовсе можно было бы принять за изваяние. К делу, «Конечно-конечно же, как вам угодно, Антон Сергеевич», — закивал Вольский. «Полагаю, вам, милостивые судари, хочется поскорее узнать, что же за... что же за гадость попала в руки наших доблестных защитников. И едва ли хоть кто-то здесь знает о скандинавских проклятиях, верно? Я знал, и, вероятно, раз этак в сто побольше уважаемого Петра Николаевича. Но, разумеется, промолчал. Во-первых, меня пока еще не спрашивали». А во-вторых, вопрос явно был из риторических. Вольский не ждал ответа, да и вообще, похоже, куда больше любил рассказывать, чем слушать. Одно слово «профессор». То, что мы сейчас наблюдаем перед собой, представляет собой уменьшенную и, пожалуй, слегка видоизмененную копию так называемого «нитшеста» древних викингов. «Нитшеста» — Вольский повторил заковыристое слово чуть ли не по буквам скандинавского ритуала, целью которого было навредить своему недругу. Для этого заклинатель брал копье или обычную деревянную палку, длиной примерно с человеческий рост, и вырезал на ней руны, а затем насаживал на нее отрезанную голову лошади и втыкал в землю. Морду следовало развернуть в сторону, где находилось жилище будущей жертвы проклятия. Также колдовство подразумевало обращение к темным силам. Впрочем, отдельные источники указывают, тут же поправился Вольский, что иной раз в подобной магии могли помочь языческие боги. Не случайно того же Одина, которого в кельтской традиции именуют «вотаном», им, считают покровителем не только воителей, но и мудрецов, знахарей? Дальше я почти не слушал. Реальных фактов, даже чисто исторических, старикашка сообщал не так уж много, А домыслы и результаты сомнительных исследований меня интересовали мало. Да, по форме исполнения и способности убить человека за считанные часы, неведомое колдовство действительно чем-то напоминало скандинавский нитшест. Но на этом сходство, пожалуй, и заканчивалось. Его целью явно было не навредить кому-то конкретному или даже целому семейству. Впрочем, и с этим уродливая палка с птичьим черепом наверняка справилась бы неплохо. «Если уж нашествие упырей едва не стоило жизни целому георгиевскому капилану, можно только представить, чтобы зубастые сотворили с обычным человеком. Вздумай кто-то спрятать нитшест у него в доме». «Однако, как вы можете заметить, милостивые судари, это, эта штука заметно меньше». Вольский чуть привстал и протянул руку к столу. «Да и вообще выглядит скорее поделка ребенка, чем...» «Не трогайте!» От грозного окрика Дельвига у меня на мгновение заложило в ушах. Даже невозмутимый гелование вздрогнул, а несчастного старикашку и вовсе швырнуло обратно в кресло. Огонь в камине, и тот затрепетал от мощи таланта, хлестнувший от капеллана во все стороны. «Господь милосердный Антон Сергеевич!» «Вы что, смерти моей желаете?» — пробормотал Вольский, массируя себе грудь слева под ключицей. «Так ведь и кондрашка хватить может в моем-то возрасте!» «Прошу меня простить, сударь», — буркнул Дельвик. «Мне стоило сказать раньше, конечно же, но эта вещь небезопасна, и я настоятельно не советую прикасаться к ней. Наденьте перчатку, если вам угодно, или хотя бы возьмите трепицу И, Бога ради, будьте осторожны, Петр Николаевич». «Нет уж, благодарю покорно», — Вольский сложил руки на груди и насупился. «Признаться мне и самому не слишком-то хотелось трогать эту гадость». «Но неужели вы и правда считаете, что Ницшест может кому-то навредить?» «Вы ведь сами сказали, что это древнее проклятие», — Дельвик пожал плечами. «Темная магия». «Конечно, всякое может быть, но едва ли все это многим больше самого обычного суеверия», — Антон Сергеевич улыбнулся Вольский. «Фольклор, если хотите. Точно такой же, как Баба-Яга или Кощей Бессмертный из старых русских сказок». «Разумному человеку не стоит недооценивать знания и наследие предков. Но, уверяю вас, эта странная палочка с птичьей головой на деле не более чем...» «А я уверяю вас в обратном», — Дельвик поправил сползающие с нос очки. «И хоть у меня пока нет даже догадок о природе той силы, что заключена в НИЦ-6, мы уже имели несчастье наблюдать, как...» «Его преподобие не договорил, где-то снаружи громыхнул выстрел». И не успело эхо от грохота затихнуть среди деревьев вокруг дома, как ему в ответ раздался вой. Хриплый, протяжный, похожий на волчий разве что слегка булькающий. Будто где-то неподалеку спрятался огромный лесной хищник, страдающий бронхитом. «Господи, что это?» Вольский еще сильнее вжался в спинку дивана. «Вы слышали, сударь?» Полагаю, солдаты кого-то заметили. не подал голос впервые с самого начала беседы. Видимо, решил, что появление неведомой твари стоит его внимания, в отличие от сомнительной болтовни о древних скандинавских проклятиях. Но и это ничуть не смутило статского советника. Он все так же сидел неподвижно и даже говорил ровно, почти монотонно. «Как автомат? «Упыри — Упыри? — поинтересовался я. — Кого-то только что подстрелили. «Боюсь, дела обстоят несколько хуже». Дельвик чуть согнулся вперед и рывком поднялся из кресла. «Судя по всему, к нам пожаловал Леший».